История эта неожиданно стала вдруг известна всей станице. То и дело к Беломиру подходил кто-то из соседей и принимался задавать вопросы. Понимая, что отвечать в этом случае просто необходимо, парень терпеливо отвечал, мысленно посылая всех куда подальше. Времени разговора эти отнимали уйму. Но, как говорится, все когда-нибудь заканчивается, даже хорошее. Так случилось и теперь. Удовлетворив свое любопытство, станичники, наконец, отстали от него, и Беломир поспешил с головой погрузиться в работу. Его мечта устроить в кузне настоящую мастерскую начала обретать свои очертания. От большого водяного колеса, установленного на ручье, отвели привод, к которому они свекшие установили повышающий редуктор. Название громкое, а на самом деле к большой шестерне присоединили малую, Тем самым увеличив количество оборотов, получаемых от вала малой шестерни. И уже к этому валу начали подводить приводы будущих станков. Вращение всех валов облегчали при помощи все тех же роликовых подшипников. Благо руку на их изготовлении Векшина била тлевая эти механизмы для телег. Разница была только в размерах. Первым к валу решено было подсоединить точило. Благо это был самый простой станок. Глядя, с какой скоростью вращаются точильные камни, кузнец только охол, восторженный руками, разводил. Достичь таких показателей вращения ножным приводом было просто невозможно. Сделали они и волшебный фонарь. Ничего сложного. Полтора десятка слюдяных пластин, на которых была нарисована летящая птица. В середине свечной фонарь. Крутишь рукоять, пластины вращаются, и кажется, что птица летит. Полюбоваться на такую диковину ходили семьями. Отлично зная, что любая забава быстро приедается, Беломир решил продать фонарь на ближайшем торгу, но Векша вцепился в него словно кот в сосиску, едва когтей не выпустил. Решив не огорчать приятеля, Беломир пообещал сделать еще один специально для него, со сменными картинками, благо слюда в станице имелась. Ее станичники использовали вместо оконных стекол, так что подходящих обрезков хватало. Местный плотник, он же по совместительству художник, обещал разрисовать все принесенные пластины. Сам Беломир в деле живописи был меньше, чем плохим, только и умел, что карандаш в пальцах держать. Сдвинулась с места истории с трофейным конем. Великолепный жеребец, доставшийся парню после схватки с Хазарином, так и обитал у него на подворе на вроде диковинки. Приехавший в станицу Елисей Лютый, тщательно осмотрев коня, объяснил парню, откуда у него взялась такая ненависть к посторонним, пытающимся оседлать его. Бывший хозяин коня оказался человеком хитрым и жестоким. Что такое условный рефлекс, он, само собой, понятия не имел, но для дрессура использовал именно такой метод. Оседлав коня для себя и садясь в седло, он обращался с животным спокойно, по-доброму. Но если в седло собирался сесть кто-то сторонний, то подпотник подсовывался острый металлический ершик. Посторонний, сев в седло, невольно причинял коню боль, из-за чего животное старалось его сбросить. Следы такой дрессуры нашлись на спине жеребца. Понимая, что ломать этой силой будет глупо, Беломир вынужден был проявить терпение и осторожность. Регулярно седла и коня он прикармливал ее лакомством и садился верхом чтобы уже через полминуты спрыгнуть. Жеребец по привычке принимался буянить, но быстро успокаивался, понимая, что боли от действий парня нет. Примерно через полгода Беломир сумел проехать на нем круг по собственному двору. Постепенно он начал увеличивать такие поездки, но пока доверие между конем и всадником по-настоящему не возникло. Оба ожидали друг от друга какой-нибудь каверзы, так что работы тут еще было много. Отлили приятелей пушки для станицы Елисея. Казак на свои деньги закупил нужное количество бронзы, а вот на железо для станины уже не хватило. Пришлось приятелям изготавливать их за свой счет. Впрочем, ни Векши, ни сам беломер не возражали. Оба понимали, что укрепление казачьего воинства это прежде всего спокойствие для них самих. Хотя Елисей то и дело принимался благодарить и ругаться на своих станичных старшин так, что на ковальне ежилось. В общем, дела шли кое-как, пусть тяжело, пусть не всегда получалось так, как хотелось, но с мертвой точки дело сдвинулось. Благо, из-за случившегося в степи мора нападение на станицу давно уже не случалось. Сам Беломир, торопясь использовать выпавшее спокойное время на полную катушку, старался не забывать, что затишье обычно бывает перед бурей. Как оказалось, он снова был прав. На этот раз нападение случилось со стороны гор. Чего там горцы промеж себя не поделили, никто так толком и не понял. Но полсотни обреков попытались налететь на станицу ранним утром, едва рассвело. Караульные не проспали, нападение было отбито еще на тракте. В станицу ни один горец ворваться так и не смог. Помню указание Беломира, на каждые ворота станицы было отдано по две пушки, так что двух выстрелов хватило, чтобы отбить им охоту лезть дальше. Григорий... Помни, чем заканчивается попытка преследования горцев в горах, своей волей осадил все горячие головы, желавшие добить удравших абреков. Напомнив казакам, что воинство Стана и без того сильно сократилось, он отправил бойцов собирать трофеи и, найдя взглядом Беломера, жестом позвал его поближе. «Чего хотел, дядька?» – поинтересовался парень, так и не успевший отметиться в драке. «Зелье надо будет еще наделать», — вздохнул Григорий, вопросительно глядя на напарника. «Так я же научил, как оно правильно», — развел парень руками. «Научил, да только на твое зелье у меня надежи больше», — смущенно произнес казак. «С чего? Я вроде ничего не прятал», — растерялся Беломир. «Да я не за то», — отмахнулся Григорий. «У тебя оно ровным выходит, словно катаном, а казаки делают, так месиво какое получается». Так говорил же, через сито его тянуть надобно, — возмутился парень. — Родом, прошу, братья, сделай сам, — махнув рукой, попросил казак. — Сам видишь, что и дело налетают, а без зелени отстоять нам станицы. — Добрый, вели все потребное ко мне в дом нести, — вздохнув, согласился Беломир. Так что уже со следующего дня ему пришлось отложить все дела и снова заняться изготовлением расфасовкой пороха. Женщины все так же шили мешочки, а мальчишки собирали каменный дроп. Любава, пользуясь случаем, то и дело забегала к нему, чтобы перемолвиться словечком, а то и просто прижаться. Молодая женщина отлично все понимала и потому старалась урвать хоть немного тепла и ласки. А этого добра парню было не занимать. Дошло даже до того, что Григорий, в очередной раз войдя к парню в дом, принюхался и присев к столу, завел весьма неожиданный разговор. Любава забегала, нейтральным тоном поинтересовался казак, повертев в пальцах ладно пошитый мешочек для пороха. «Была», — коротко кивнул Беломир, отлично помня, что отказываться в данном случае было бы глупо. «Ты помнишь, друже, наш разговор про кровь старую?» — зашел казак издалека. «Их много было», — пожал парень плечами. «Я про тот, когда баили тебе с Елисеем, что кровь старую беречь потребна. «Был такое?» — все так же коротко кивнул Беломир. «Ты это к чему?» «А к тому, брате, что веселиться да любиться можешь, сколько сам пожелаешь и с кем сам решишь. А вот жениться тебе надобно на той, в ком такая же кровь будет». «Это ты про Елисееву дочку?» — отодвинув весы, прямо спросил Беломир. «И про нее тоже» — не стал спорить казак. «Так Елисей сам сказал, рано ей еще о женихах думать, мало больно». — Да и не думаю я пока жениться. К тому же я не просто бабу в дом хочу, а так, чтобы, глядя на нее, кровь кипела, чтобы по сердцу была. — Все того хотят, — понимающе кивнул Григорий. — Сам о том пращура молю. Но нам с тобой ко всему еще и кровь сохранить надобно. Такая нам всем судьбина выпала. роду служить и кровь старую сохранять. Мы же не просто так, казаки. Мы старой крови вои. Ты к чему разговор этот завел? помолчав, прямо спросил Беломир, глядя напарнику в глаза. А к тому, дружи, чтобы тебе ничего дурного в голову не взбрело. Любая баба, справная, ловкая, да горячая, такая в дому завсегда удача. Да только не для нас, с тобой она. Нет вне нашей крови. Совсем нет. Блин, словно в книжке про вампиров каких, все через кровь, мысленно проворчал Беломир, скривившись. Уймись, дядька! — вздохнул он, понимая, что просто так от казака теперь не отделаешься. — Не собираюсь я жениться пока. Не до того, сам видишь, и казны добрый не собрал покуда. — Казны, — фыркнул Григорий, — вот как перестанешь деньги на железо да на горючий камень тратить, так казна и появится. — Хочешь, чтобы я все задумки свои бросил и пошел в поле землю пахать? — вдруг рассердился Беломир. Тогда пусть и зели казаки сами делают, а я на делом жить стану. — Не серчай, братья, — вскинул казак ладони, словно защищаясь. — Знаю, что с придумок твоих всему стану жить легче. Я же не к тому. — Э, к чему? — фыркнул парень, остывая. — Старшины твои на задумке мои и медика ломаного не дадут. А как выходит, что нужно, так сразу дай. Еще и рожи кривят, мол, дорого. — Да уж, — понимающе вздохнул Григорий. Такое действительно было. Убедившись, что они свекшие действительно умеют делать настоящее булатное оружие, старшины не придумали ничего умнее, как потребовать от мастеров обеспечить такими клинками всех наличных бойцов. А когда Белами разучил им цену вопроса, тут же принялись возмущаться, что стоимость получается несусветная. В итоге, чтобы не устроить грандиозный мордобой, Парень просто на листе пергамента разложил им, что сколько стоит и как дорого обходится такая работа. Сообразив, что цифры были названы не с потолка, старики тут же увяли, но, как говорится, осадочек остался. Сам Беломир и не против был бы сделать всем местным бойцам толковое оружие, но обеспечивать им казаков за свой счет не собирался. Он даже предложил старшинам самим закупить все нужное для такого дела, а им с кузнецом платить что-то вроде жалования. Но старики и тут отказались. В общем, жаба расход не подписала. «Знаешь, дружи, я и вправду перестану задумки свои для всех разом делать», помолчав, заявил парень. «Он, себе, тебе, да векше сделаем, и баста. Остальные, коль, захотят, только за деньги. А то мы на свои и железо всякое, уголь закупаем, а со станичников берем, так только перевоз оплатить. Хватит. Кто захочет чего иметь, пусть полную стоимость платит». Отрезал Беломир, складывая руки на груди. «Ты хоть зелье доделай!» — удрученно вздохнул казак. «Я казаков научил, пусть теперь сами делают!» — заявил парень, качая головой. «Да ты чего взбеленился вдруг?» — растерялся Григорий. От того, что старшины твоих краев не видят. Думаешь, не знаю я, с чего вдруг ты меня просить взялся? Да понимают они, что дружке своему я ни по что отказать не смогу». Вот и насили на тебя, чтобы ты именно я тот порох делал. Хватит, мне и хитрости вот уже где, — чиркнул Беломир пальцем под подбородком. И как узнал-то, — растерянно буркнул казак, смущенно опуская глаза. Слушать умею, — ехидно отозвался парень. В общем, так и мы передай. Я еще много чего придумать могу и даже знаю, как это все сделать, но ежели не уймутся, я сам уйду и Векшу за собой уведу. Шибка надо стань, сам себе новый стан поставим, только что после вам на то пращур скажет, выдвинул Беломир самый весомый аргумент. Неуж ты вправду уйти решишься, растерялся Григорий. Сегодня, чем я занят, не их дело, и что мы с векшей делаем, наши заботы вздумают в дела мои лесть, пожалеют, рыкнул парень, беря себя в руки. Уж прости, братья, но всему предел имеется, и терпежу моему тоже. — Понял я тебе, Беломир, — помолчав, с удивленной улыбкой кивнул казак. — И ведь тут, как ни крути, а прав ты, кругом прав. Все не уймутся, пни старые, все норовят всех под себя согнуть. Не ерись, управимся, Самым голову проветривать стану, слово даю. — Вели добро это все забрать, отсель, — кивнув, указал Беломир на остатки пороха и составляющие. — Сейчас чайник поставлю, чай с тобой пить станем, — улыбнулся он поднимаясь. Как и предсказывал Григорий, на торгу степников почти не было. Горцы, наземные купцы, казаки, даже амазонки приехали. А вот хазары и татары были представлены только несколькими семьями. Глядя на угрюмых, явно испуганных кочевников, Беломир только иронично усмехался. С первого взгляда становилось понятно, чего они опасаются как бы сами их в колодке не забили или последние не отобрали. Мысленно махнув на них рукой, парень занялся тем, для чего и приехал. Ему нужно было быстро продать все свои придумки и всерьез закупиться металлами. Эта бесконечная тягомотина с материалами уже начала действовать на нервы, но ничего другого было просто не придумать. Ну, не добывали металлов в Кавказских горах совсем. Понятно, что где-то очень глубоко в недрах какие-то руды имеются, но добраться до них невозможно. Так что приходилось терпеть и исходить из того, что имелось в реальности. К своей огромной радости Беломер нашел купца Расула рядом с его кибиткой, живым и почти здоровым. Едва увидев, как он неловко шевелит правой рукой, парень понял, что купец побывал в серьезной переделке. Увидев парня, Перс улыбнулся окликнув мальчишку-слугу, что-то тихо приказал, указывая гостю на ковер. — Рад тебя видеть, почтенный, — улыбнулся Беломир в ответ, опускаясь на ковер. — Похоже, твой путь был не так прост, как в минувшие времена. — Степные и фриты решили, что могут безнаказанно отобрать у меня мой товар, — скривился купец. — Хвала Всевышнему, рядом оказались воины моей страны. Теперь я снова сижу тут, а они таскают дерьмо в загонах для рабов. Но прошлый торг мне пришлось пропустить, о чем я очень сожалею. — Не стоит, почтенный, как у нас говорят, что не делается все к лучшему, — отмахнулся Беломир. — А вот по твоему кофе я очень соскучился, — лукаво улыбнувшись, добавил парень. — Я привез тебе и кофе, и чай, — тихо рассмеявшись, отозвался купец. — У тебя есть что-то интересное? — вдруг спросил он, нарушая свои же правила. — Есть, — кивнул парень, указывая на кожаный мешок, где лежал волшебный фонарь. Эта простая механическая игрушка повергла в шок всю станицу, так что в ее реализации Беломир даже не сомневался. «А украшения?» — тут же уточнил Перс. «Есть и они, и зеркала», — добавил парень. «За зеркалами ты можешь уже сейчас отправить своих слуг. Мы стоим на обычном месте». «Хвала Всевышнему!» — улыбнулся купец с заметным облегчением. «После ранения я думаю, что ты найдешь другого купца» а при этом многие мои знакомцы сильно интересовались твоим товаром. «Я не стал никого искать», — качнул Беломир головой. «Продал все, что привез, прямо тут, на торгу. Благо, покупателей было много». Перс снова окликнул слугу и, быстро отдав ему нужные указания, спросил, переходя на русский язык. «Они отнесут то, что я приготовил для тебя, и принесут зеркала. Я могу увидеть украшения?» Беломир молча достал из-за кольчуги кисет, в котором принес сюда свой товар. Взяв кисет в руку, купец взвесил его на ладони и, удивленно хмыкнув, принялся неловко распускать завязки. Мимо ковра, на котором они сидели, прошли двое слуг, неся в руках увесистые мешки с гостинцами. Оценив количество зерна и листьев на глаз, Беломир только удивленно качнул головой. Судя по тому, как несли тару слуги, в каждом мешке было килограмм по восемь. Растелив на столике кусок чистого холста, купец принялся вынимать украшения, внимательно осмотрев каждый укладывал их на материю. Убедившись, что весь товар отличного качества, и пересчитав количество, перс одобрительно кивнул и принялся укладывать все обратно. «Твои украшения очень необычные, их скупают весьма серьезные люди», — тихо сообщил он. «Я рад, что ты не стал торопиться искать другого купца. Цена все та же?» «Да, почтенный», — коротко кивнул Беломир, не видя причины что-то менять. Из одной монеты он делал десяток тонких цепочек или три браслета. Так что работы и работы материалы купались полностью. «Я очень благодарен тебе, Беломир», — кивнул, вздохнул купец. «А теперь покажи мне новинку». Парень подтянул к себе мешок и, установив на столе фонарь, попросил принести огня. Слуга быстро принес горящую лучину, и Беломир, затеплив свечной фонарик в середине, развернул машинку так, чтобы купец мог увидеть главное. Плавно вращая ручку, Беломир с интересом наблюдал, как глаза купца, и без того крупные, медленно, но верно округляются, увидев движущуюся картинку. Тряхнув головой, перс осторожно протянул руку, и, едва коснувшись слюды, тут же отдернул ее, словно боясь обжечься. Беломир продолжал вращать ручку, пряча улыбку в уголках губ. Слюда, забранная в тонкую медную рамку, чувствительно стукнула купца по пальцу. Очнувшись, пер стряхнул головой и, уставившись на парня, тихо спросил. «Как такое может быть? Ты крутишь механизм, а я вижу скачущего коня. Это колдовство?» «Нет, почтен, это просто наука», — не удержавшись рассмеялся парень. «Правильно это называется оптическая иллюзия», — пояснил он, гася фонарик. «Это тоже ты придумал?» — помолча все так же тихо уточнил купец. «Скажем так, и это тоже», — чуть подумав, кивнул Беломир. «Я дам тебе за этот фонарь три сотни золотых», — вздохнув, решительно заявил купец. Вот тут Беломир едва не поперхнулся. Он планировал выручить за эту игрушку не больше полутора сотен. Вернувшись на место, парень несколько минут молчал, а потом, махнув рукой, согласился. «Забирай. Пусть этот механизм станет залогом нашей долгой и доброй дружбы», — высказался он, внимательно наблюдая за реакцией перса. «Благодарю тебя, друг», — неловко прижав правую руку к груди, ответил купец. «Скажи, может быть, тебе нужно что-то особенное? Я бываю в самых разных странах и могу добыть многое». «Мне очень не хватает различных металлов, почтенный», — помолчав, признался Беломир. «В этих горах нет копий, и потому я вынужден покупать их здесь, на торгу. Ты или твои люди могут привозить мне их?» «Металл непростой товар», — огладив борду, вздохнул купец. «Потому я и решил спросить об этом тебя», — развел парень руками. Их беседу прервали слуги, вернувшиеся от повозок казаков. Осторожно вынимая из мешков зеркала, они показывали их хозяину, и после его одобрительного кивка тут же уносили куда-то за кибитку. Проверив весь товар, Перс улыбнулся и, заметно повеселев, негромко произнес. «Твой товар всегда был прекрасен. Хвала Всевышнему, я не ошибся». Мальчишка принес широкий поднос со всем необходимым для питья кофе, и торговцы на некоторое время прервались, отдавая должное напитку. Все так же неловко купец достал откуда-то счет и пергамент, и тростниковый калам. Мальчишка тут же принес медную чернильницу и, поставив ее перед хозяином, откинул крышечку. Быстро перекидывая костяшки, купец вывел итоговую цифру и, чуть кивнув, тихо сказал. «Не будем разнить соседей нашей удачей. После кофе поднимемся в кибитку. Хочешь забрать все золотом или тебе нужно серебро?» — Пару сотен монет возьму серебром, остальное пусть будет золотом, — подумав, попросил парень. — Его будет не так много, чтобы это было очень заметно. — Ты мудр не по годам, — одобрительно кивнул перс, убирая свои записи. — Что ты скажешь по металлам? — вернулся Беломир к главному для себя вопросу. — Какие именно металлы тебе нужны? — помолчав, уточнил купец. Всякие. Железо, сталь, чугун, который тут называют свинским железом. Медь, латунь, олово, бронза. Ко всему этому я бы еще покупал и каменный уголь, или его еще называют у нас горючий камень. Он обычно черного цвета, а на сколе блестит, слонополированный. Я понял, что тебе нужно, прикрыв глаза, медленно кивнул купец. Это непростые товары, хотя должен признать, что добыть их несложно. Сложнее будет привести их сюда. — Так, может, тогда везти не сюда, а прямо к моему стану? — осторожно предложил парень, уже мечтая о прямых поставках. — Мы с тобой оговорим цену, и пусть твои люди просто привозят его ко мне. Тогда тебе не будет нужды заниматься этим самому. Думаю, у тебя найдется какой-нибудь молодой родственник, которого пришло время приучать к торговле. — Отдельный караван от моего дома к твоему, — перевел для себя купец. — А как быть с платой? — заинтересовался он. «Деньги может забирать твой человек, а можно сделать по-другому. Он назовет мне стоимость привезенного товара, а я отдам ему на эту цену украшения и другой свой товар». Тут же нашелся Беломир. «Можно разделить плату. Часть отдам своим товарам, а часть деньгами». «Как много тебе нужно металлов?» — задумчиво поинтересовался Перс. «По одной орбе каждого вида, каждые две луны», — быстро прикинув кое-что к носу, ответил парень. «Он не успеет проделать такой путь», — качнул перс головой. «Три луны?» — подвинулся Беломир. «Тогда мне придется занять этим делом сразу двоих», — что-то прикинув задумчиво протянул купец. «Но мне нравится твоя мысль», — усмехнулся он, осторожно толкнув пальцем рамку фонаря, заставив ее медленно вращаться. «И то, что твои товары будут не только в моей кибитке, но и у меня дома, мне тоже нравится». «Так ты согласен?» — оживился Беломир. «Мне нужно как следует подумать и кое-что узнать», — помолчав вздохнул Перс. «Точный ответ я дам тебе в следующую нашу встречу. Прости, друг мой, но путь через степь очень опасен. Просто посмотри на меня, и ты сам все поймешь», — развел он руками. «Я не могу рисковать жизнями своих молодых родичей». «Я буду ждать твоего решения», — вздохнул Беломир в ответ, скрывая огорчение. «А это что такое?» — раздался звонкий женский голос. И торговцы, обернувшись, увидели полдюжины молодых женщин с оружием рядом с ковром, на котором они сидели. «Вот только вас тут и не хватало», — фыркнул про себя Беломир, делая вид, что ему абсолютно все равно. У ковра стояла та самая девчонка, что когда-то попытался его зарезать, и которую после выкупила ее воевода. На этот раз никого из женщин постарше рядом с ней не было. Вся шестерка девиц была приблизительно одного возраста. «Ты!» — прошипела девчонка, узнав Беломира. «Я!» — спокойно пожал парень плечами, поднося к губам чашечку кофе. «Что ты тут делаешь?» — мрачно спросила девчонка, явно растерявшись. «Ну, это мои дела!» — все так же равнодушно отозвался Беламир. «Я же не спрашиваю, зачем вы приехали». «Ты не можешь спрашивать нас о чем-то!» Тут же отозвалась еще одна девица. Тогда почему вы решили, что можете спрашивать меня? отозвался парень. Что это? повторила главная девка свой вопрос, ткнув фонарь пальцем. Механическая забава, коротко отозвался парень, мысленно приготовившись от души посмеяться. Продаешь? Уже продал. Теперь это его товар, кивнул беломирно купца. Но прежде чем вы броситесь в драку, вспомните, чему вас учила Дамира и что она рассказала вам про правила на торгу, быстро добавил парень. Сюда приходит не для драки, а для торга. «Уже струсил, презрительно отозвалась вторая девица, что влезла в разговор. Что я умею, спроси у нее, хмыкнул Беломир, кивая на заводилу. Однажды ей уже пришлось извиняться, не надо делать своих ошибок, и уж более того, не нужно повторять чужих. «Ты мне угрожаешь!» — тут же завелась вторая девчонка. «Где домира повернулся Беломир к заводили. «Ее нет с нами», — помолчав, нехотя призналась та. «Надеюсь, она в добром здравии», — насторожился Беломир, вспомнив, что в степи прошел мор. Была ранена в бою. «Жаль, передай ей мое пожелание быстрее оправиться», — проявил парень вежливость «Ты рано трос, и не смей прикрываться именем воеводы!» Вдруг, шагнув вперед, заявила вторая девка. «Ты хочешь драки? Ты ее получишь?» Рассердившись, прошипел Беломир. «В полдень? На кругу!» Весть об очередной стычке разнеслась по базару со скоростью пули. Этот факт уже не раз удивлял парня, но после недолго размышлений Беломир понял, что это время бедно на всякие развлечения, и потому любое подобное столкновение — это прежде всего зрелище. По той самой печально известной поговорке хлеба и зрелищ, Так что в полдень, у давно обозначенного всякими задирами круга, собрались почти все приехавшие. Лузга и семечки, толпа негромко переговаривалась, обсуждая будущий поединок. К огромному удивлению парня, многие из собравшихся с удовольствием ставили на амазонку. Понятно, что до такого понятия, как тотализатор, тут еще не додумались. Но самые отчаянные, не скрываясь, бились об заклад, делая ставки, кто именно победит. Чуть подумав, Беломир подозвал к себе Векшу начал тихо объяснять ему, что именно нужно сделать. Могучий кузнец несколько минут недоуменно таращился на приятеля, а после, почесав затылки, задумчиво кивнул. «Добре, сполню». Приехавшие на торг казаки окружили парня, не подпуская к нему посторонних. Сам он несколько раз всматривался в толпу, пытаясь рассмотреть свою поединщицу, но амазонки почему-то опаздывали. Наконец толпа на противоположном краю круга раздалась, пропуская стайку молодых женщин с оружием. «Да уж, если баба не опоздала, то это не баба, а переодетый мужик», — фыркнул Беломир про себя, делая пару шагов им навстречу. «Как ты хочешь драться?» — громко спросил он у своей противницы. «Оружием!» — тут же последовал ответ. «Понятно, что не табуретками», — фыркнул парень. «До какой степени будет бой? До смерти, до первой крови, пока один не сможет встать или пока кто-то не потеряет оружие?» Девчонка уже открыла было рот, чтобы что-то ответить, когда одна из ее товарок, схватив поединщицу за локоть, принялась яростно что-то шептать. Одарив советицу долгим мрачным взглядом, девчонка резко вырвала у нее руку. И упрямо тряхнув в голову, ответила. «Бой до смерти». «Кто бы сомневался, — хмыкнул Беломир, — каким оружием будем драться?» «Да ты смеяться надо мной, что ли, вздумал?» взвыла девка. «Что есть при себе, тем и дерись». «Ты сама это сказала», — жестко усмехнулся парень и, развернувшись, вернулся к своим. На круг он пришел в том, в чем и ходил по торгу. Так что оружия при нем было немало. Метательные ножи, шашка, кинжал, ножи в сапогах и нож последнего шанса. Небольшой булатный клинок в поясе, штанов на пояснице. К тому же под легкой кожной безрукавкой была надета любимая кольчуга. Дела ему предстояли весьма денежные, так что такая защита от всяческих ловкачей была вполне понятна. Скинув безрукавку, парень отцепил от пояса шашку и, обнажив клинок, отдал нож на одному из казаков. Убедившись, что в бою ничего не помешает, Беломир, не торопясь, вышел в круг и, проворачивая в руке шашку, чтобы размять руку, вопросительно уставился на свою противницу. Окинув его снаряжение быстрым взглядом, девчонка заметно помрачнела. У нее ничего, кроме сабли и кинжала, не было. Точнее, парень приметил за голенищем ее сапога рукоять ножа, но, похоже, на это оружие она не надеялась. — Так меня боишься, что даже кольчугу надел? Не удержавшись, язвила девка, выходя в круг. «Мало того, что глупая, так еще и слепая», — фыркнул парень в ответ. «Я к купцу в кольчуге приходил и сюда в ней пришел, и все остальное тоже при мне было». «Слыхал я, что ты языком орудовать гораст, а оружием тоже так же машили, только на слова акселен?» Не смогла промолчать девка, пытаясь вывести его из себя. «Но языком не до тебя далеко, это вы, друг на дружке, все время учитесь». Не остался Беломир в долгу и, только закончив фразу, сообразил, насколько двояко она прозвучала. Завизжав от злости, девка ринулась в атаку, полосуя воздух саблей. Похоже, последние слова парню вывели ее из себя, крепко обидев. Отбив удар по плоскости клинка, беламир отбросил ее оружие в сторону и тут же резко толкнул плечом в плечо, отбрасывая в сторону. Собственный вес и силы опытного бойца и молотобоица отшвырнули девчонку, словно сноб соломы. Запнувшись о какую-то кочку, девка перекатилась через плечи и, грохнувшись на живот, взвыла от злости. К тому же она еще умудрилась, падая, выронить саблю. Вскочив, словно подброшенной пружиной, девчонка бросилась к своему оружию. Беломир не собирался ей мешать. Раз уж вышла такая замятня, придется сделать так, чтобы отучить этих дурных баб кидаться на нее с оружием раз и навсегда. Подхватив клинок, девка отбросила за спину короткую косицу и снова бросилась в атаку. Оно ничего вас не учит, зло усмехнулся Беломер, жестко блокируя ее саблю и круговым движением уводя ее в сторону. Одновременно с этим снова толкнул противницу посильнее. В очередной раз, отлетев в сторону, Амазонка окончательно растерял от злости последние мозги. И, выхватив из ножен кинжал, снова атаковала визжасло визжа, словно циркулярная пила, почти на ультразвуке. Отведя ее удар влево от себя, чтобы оказаться от нее слева, парень обратным движением ударил ее рукоятью шашки в лоб, ближе к виску. Охнул девчонка покачнулась и невольно шагнула назад, бросая кинжал и хватаясь ладонью за голову. Врожденный инстинкт очень сложно обмануть. Человек инстинктивно хватается за пострадавшую часть тела. С чем это связано, парень толком не знал, но пользоваться этим умел. В тот момент, когда она сама перекрыла себе обзор, он перебросил шашку в левую руку и тут же врезал противнице кулаком в челюсть. Убивать дуреху он не хотел, а вот поставить на место будет само оно. Тяжелый кулак с набитыми костяшками хлестнул ее по челюсти. И девка, звучно икнув, рухнула на землю, потеряв сознание. Отбросив ногой ее оружие, Беломир прижал кончик шашки к шее девчонки и вопросительно посмотрел на ее товарок. Над кругом воцарилась мертвая тишина. Собравшиеся дружно уставились на амазонок, ожидая их слова. В такой ситуации не могли выкупить жизнь своей подруги или оставить ее во власти победителя одна из женщин, тряхнув головой, взяла себя в руки шагнув вперед, громко произнесла. «Мы не можем выкупить ее. Теперь она принадлежит тебе». В толпе кто-то ахнул, а кто-то негромко выругался. Сам же Беломир, окинув говорившую внимательным взглядом, отметил про себя ее выжидающий взгляд. «Бабы что-то задумали, но вот что можно только гадать». Буркнул парень про себя и жестом подозвав к себе одного из казаков велел, указывая на лежащее тело. Обыщи, снимай все, что из железа, и доспех не забудь. Ее коня сюда приведите, скомандовал он, повернувшись к говорившей женщине. Поджав губы, тамрачно кивнул и жестом отправил куда-то одну из своих подчиненных. Минут через 15 отправленная девчонка прискакала верхом на соловой кобыли и, въехав в круг, жестко осадила животное, спрыгивая на землю. — Полегче, дура! — рыкнул Беломир, перехватывая повод лошади. — Нече животину тиранить, уж она поумнее вас всех вместе станет, — добавил он, оглаживая испуганную кобылку. Дождавшись, когда казак снимет с побитой поединщицы все, что хоть как-то может быть использовано как оружие, парень взял кобылку под усцы и, развернувшись, направился к своему биваку. Эй, а она! Раздался растерянный голос вслед. «Себе оставить!» — ехидно отозвался Беломир. «Мне такая радость и даром не нужна. Еще отравит, чем или ночью нож в спину всадит». Возмущенные аханьи и яростные выкрики на непонятном языке ясно сказали ему, что решение было правильным. И это решение парня сломало амазонкам все планы. Какие именно дело десятое? Главное, что он сумел сыграть на их поле в свою игру. Казаки, проводив его до их стоянки, принялись рассаживаться вокруг кострища, где ночевали векшие Беломир. Судя по всему, у них накопилось множество вопросов, и пришло время их задать. Делая вид, что ничего особого не происходит, парень быстро огляделся и, не увидев кузнеца, задал самый важный для себя вопрос. «А Векша где?» «Он бежит», — кивнул один из казаков в нужную сторону. Подошедший быстрым шагом кузнец широко улыбнулся и, протягивая парню кожаный кисет, удивленно пробасил: «Ну, дружи, я помыслить о таком не мог. На пустом месте разом десяток монет серебра взял». «Это как так?» — оживились казаки. «А он мне денег дал и велел с купцом, каким об заклад побиться, что сумеет девку ту без крови одолеть», — со смехом объяснил Векша. «Так оно и вышло». О, хэллоук, ты беломир! Отсмеявшись, покачал голову один из казаков. И где только выучиться такому успел? мол ведь еще, едва молоко на губах обсохло. Молодость штука короткая, усмехнулся парень в ответ. Пролетит и глянуться не успеешь. Учили меня, крепко учили, всякому, и кое-что из того вы теперь своими глазами видите. А кто учил, сказывать не желаешь, понимающе кивнул казак. Смысла нет. Ну, скажу я, что звали того человек Святослав, и что? Ты его в глаза не видел и слыхом про него не слыхивал. Нет уж, коль сложилось так, что теперь тут мне жить придется, пусть прошлое мое в прошлом и останется. Благо в эту роду кланяйтесь и пращер чтите, значит, и мне от того легче. Вроде как от рода своего не ушел. Напустил он туману. Так-то оно и верно, подумав, согласились казаки. А по что девку себе брать не стал? Тут же спросил все тот же казак. Молодая, здоровая, глядишь, и сыновей тебе б крепких нарожала. Полоне, мрачно уточнил парень. Да ее прежде чем к пращуру вести, надобно на с первоначалу как ту кобылу дикую вышкалить. Она ж первым делом примется все под себя гнуть, а оно мне надо каждый день с драки начинать. Да и не верю я, что нас бежать не решит, как только случай появится. Ну, это и зря, качнул казак головой. По первости, они все норов кажут, а после, как жонкой назовешь, так и затихают. У меня самого жонка из Хазар, так почитай полгода, все брыкалась да фыркала, а как дитя понесла, так и все. Тихо стал, спокойно, домой вертаешься, улыбается, обнять норовит. Как-то хазарянка, а тут амазонка. Эти никогда нашим укладом не жили. Говорят, они даже сыновей в стане своем не держат. Сразу норовят или отцу отдать, или вовсе в степи бросить ответил беломир припомнив свой разговор с елисеем сам того точно не знаю но люди так баили добавил он на всякий случай и верно был такой слух неожиданно поддержал парня другой боец за разговором казачий кошевой успел развести костерок и подвесить над огнем котелок с водой так что продолжая беседовать казаки принялись попивать чай Припомню, что от купца ему должны были принести кучу кофе и чая, Беломир нашел взглядом приятеля и на всякий случай уточнил. Друже, ты гостиница от перса куда прибрал?» «Так в телегу твою под полость положил», — моментально отозвался кузнец. «Благодарствую», — кивнул Беломир. «Идут», — вдруг тихо сообщил казак, задававший вопрос, и осторожно подтянул к себе саблю, не отрываясь от кружки с чаем. «То». Насторожившись, также тихо уточнил Беломир, не оборачиваясь, чтобы не казаться пуганной вороной. «Бабы те бешеные!» — фыркнул казак. «Много?» «С полдюжины будет. Битые среди них есть?» «Нет, из тех, что у круга, были только одна, остальные старше тех». «Ну, может, хоть эти в драку не полезут?» Чуть помолчав, иронично хмыкнул парень, поправляя перевязь сметательными ножами. Рядом с костром послышались шаги, и женский голос произнес. «Беломир, мы поговорить можем?» «Гость в дом, бог в дом. Садитесь, договорите», — кивнул парень, указывая на свободные места у костра. «Разве это дом?» — удивилась Амазонка, усаживаясь. «Там, где есть огонь из дома отчего, там и дома часть», — загадочно отозвался парень.